6 четвёртая. Новогодние чудеса. 1 января 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Там былцев Александр Васильевич. Сегодня Россия совершила путешествие во времени. Нет, никаких машин в стиле Герберта Уэллса не было. Просто был подписан декрет о переходе с юлианского на григорианский календарь. И с 19 декабря 1917 года мы премиком оказались в 1 января уже 1918 года. То есть совершили скачок в будущее сразу через 13 дней, ровно настолько, насколько юлианский календарь отличается от григорианского. Скажу прямо, решение о реформе летоисчисления назревало давно. Имея дело с жителями европейских стран, которые к тому времени практически все перешли на григорианский календарь, подданные Российской империи испытывали большие неудобства. Им всё время приходилось держать в уме разницу между двумя календарями и писать даты и по юлианскому, и по григорианскому календарям. Поэтому, не дожидаясь официального перехода на обще принятый европейский стиль, в России стали использовать григорианский календарь, так сказать, в явочном порядке. Новый стиль наряду со старым начали применять дипломаты в своей повседневной работе с коллегами из других государств, а также коммерсанты для ведения дел с зарубежными контрагентами и ученые в научной переписке. Следом за ними на григорианский календарь перешли моряки военного и торгового флотов, а также астрономы и метеорологические службы. В самой же России счёт времени, как и прежде, шёл по юлианскому календарю. Подобная двойственность была связана с большими неудобствами, поэтому требовалось устранение этих неудобств и введение единого общероссийского летоисчисления. Нельзя сказать, что в Российской империи не пытались поднять вопрос о проведении реформы календаря. Ещё в 1830 году Петербургская академия наук выступила с предложением о введении в России нового стиля, но бывший тогда министром народного просвещения князь Карл Андреевич Ливен крайне отрицательно отнёсся к подобной инициативе. В своём докладе императору Николаю I Он отозвался о предлагаемой реформе календаря как одили не своевременным, недолжным, могущим произвести нежелательные волнения и смущение умов. По словам министра, вследствие неверержества народных масс выгоды от перемены календаря весьма мало важны, почти ничтожны, а неудобства и затруднения неизбежны и велики. И вопрос натолг её, время был снят с повестки дня. Следующая попытка ввести в России григорианский календарь была предпринята в 1899 году. Инициатором её стало Русское астрономическое общество, и его поддержала хотя и с оговорками Императорская академия наук. Была создана календарная комиссия, но нашёлся новый князь Ливен который торпедировал это предложение. Из святейшего синода Русской православной церкви пришла бумага за подписью печально известного в истории государства Российского обер-прокурора Константина Петровича Победоносцева, считать введение неблаговременным. Но этам идея перехода на новое летоисчисление опять была благополучно похоронена. и только большевики своим декретом от 26 января 8 февраля 1918 года завершили эту несколько затянувшуюся историю. Все перипетии с переходом на новое летоисчисление я в своё время изложил Сталину. Он внимательно выслушал меня, а потом спросил: "Александр Васильевич, я понимаю, что вопрос сей уже назрел?" И нам придётся рано или поздно поменять юлианский календарь на григорианский. Но ведь церковь на это не пойдёт. Если вы помните, я в молодости закончил в горе духовное училище, и мне ли не знать, насколько с юлианским календарём связаны все церковные праздники. Конечно, роль влияния церкви на умы верующих после революции и всего этого бардака который устроили в России господа из временного правительства, значительно уменьшились. Но всё же нам не очень хочется ссориться с такой влиятельной пока структурой общества, как церковь. Как вы полагаете, не вызовет ли введение нового календаря протест церковных иерархов? И Stalin вопросительно посмотрел на меня. Иосиф Виссарионович ответил: "Я А пусть церковь продолжает жить по юлианскому календарю в конце концов, ведь скоро будет принят декрет об отделении церкви от государства. Святейший синод, учреждённый ещё Петром I в качестве своего рода министерства церкви, будет упразднён, и высшим церковным иерархом будет предложено созвать поместный собор и выбрать на нём патриарха. Но к этой теме мы вернёмся позднее. А пока я хочу показать вам, как был решён с этим вопрос в наше время. И я достал из своей папки для доклада небольшой церковный календарик на 2012 год, который я взял на прокату у одного нашего морпеха. Сталин взял в руки листок формата А4 с изображением покровителя всех российских моряков, святителя Николая Чудотворца. На этом календаре даты церковных праздников были отмечены как по старому, так и по новому стилю. Конечно, с привычки всё это выглядело немного странно, но в наше время верующие давно уже приспособились к этой разнице в календарях и особых затруднений не испытывали. Ну что ж, сказал Сталин, возвращая мне календарик. Думаю, что с этим вопросом всё ясно. И новый год у нас начнется уже по новому стилю. А теперь, продолжил Сталин, давайте вернемся к вопросу о переходе на новую арфографию. Как я понимаю, этот вопрос тоже назрел уже давно. Я кивнул. Действительно, разговоры о реформе русской арфографии велись задолго до прихода к власти большевиков. Надо сказать, что реформа эта была предложена ещё орфографической комиссией Императорской академии наук и разработана самыми крупными учёными того времени. В состав этой комиссии входили такие известные лингвисты, как Шахматов, Фортунатов, Бодоен де Куртенэ. Они исходили прежде всего из задачи упрощения русской орфографии. И это было очень важно для страны с почти поголовно неграмотным населением. В своей главной части реформа сводилась к устранению некоторых букв, которые либо не выражали особых звуков, таких как, например, буква ер на конце слова, либо обозначали такие звуки, которые уже обозначались другими буквами. Стоило быть реформа по существу сводилась к устранению этих букв. графическим изменениям в языке. Впрочем, были и отдельные предложения чисто орфографические, но они носили частный характер. По поводу этих предложений в орфографической комиссии Академии наук шли дискуссии вплоть до февральской революции. Летом 1917 года Министерство просвещения временного правительства разослало на места инструкцию о постепенном переходе на новую орфографию, на ту самую, которая была предложена орфографической комиссией. Речь в инструкции шла о постепенном переходе, но после Октябрьской революции большевики решили не тянуть резину и декретировали немедленный переход к новой орфографии. Новая орфография была введена двумя декретами. Первый подписал нарком просвещения Луначарский, и он был опубликован 23 декабря 1917 года, 5 января 1918 года. За ним последовал второй декрет от 10 октября 1918 года. Уже в октябре 18 на новую орфографию перешли официальные органы большевиков, газеты Известие и Правда. В нашей истории декрет о новой орфографии будет подписан вместе с декретом о новом григорианском календаре. Как это говорилось у нас, шок это по-нашему. И я произнёс этот известный в далёком будущем рекламный слоган, и Сталин залыбался. Товарищ Тамбовцев сказал он: "Насколько я помню, в вашей истории многие ещё долго продолжали писать по правилам старой орфографии, некоторые по привычке, а некоторые таким образом высказывая свой протест, как это у вас говорят, без пределу большевиков". "Товарищ Сталин", ответил я, "чтобы подобных протестантов было как можно меньше". Стоит вслед за опубликованием декрета провести в газетах широкую разъяснительную кампанию, в ходе которой известные и авторитетные учёные лингвисты доступно и доходчиво рассказали бы всем, ради чего произошла реформа орфографии и какую пользу для тех, кто решит овладеть грамотой, она принесёт. Это хорошая мысль, Александр Васильевич. сказал Сталин и что-то черкнул карандашом в своем рабочем блокноте. А то ведь как у нас часто случается, некоторые наши товарищи, исходя из самых лучших побуждений, стараются все сделать побыстрее. А ведь у русских есть хорошая пословица: "Паспишешь, людей насмешишь". И пол беды, если люди будут просто смеяться над таким вот советским чиновником торопыгой. хуже будет, если этот нетерпеливый большевик будет силой вводить абсолютно правильные решения в массы, которые к ним ещё не готовы. Ошибка в подобном случае будет равна значна преступлению. Именно так, сказал я. Поэтому Иосиф Виссарионович, я попрошу, чтобы уважаемый товарищ Андреева, естественно, под моим и вашим чутким руководством продумала план пропагандистской кампании по внедрению в жизнь всех этих декретов. Хорошо, улыбнувшись, сказал Сталин. И если вины против, то сегодня вечером я попрошу вас, Александр Васильевич, быть у нас в гостях на Суворовском. Все же новый год наступил по новому календарю. Посидим, поговорим о том и о сем, заодно и о делах потолкуем. Я согласно кивнул, прикинув, что беседа, как всегда, затянется далеко за полночь, и моя мечта выспаться как следует так и останется мечтой.